Его светлость Ананакс, несмотря на весь свой опыт, чувствовал себя выжатым словно лимон, когда после обеда принцы его свита наконец-то были размещены в гостевых комнатах замка и в соседних домах, принадлежащих знати, чтобы отдохнуть от долгой дороги и перед вечерним балом. Герцог отдал сотни тысяч указаний и успел проследить за выполнением более половины из них. Но было одно дело, о котором ему не единожды напоминал старый друг граф Кивис, и для которого Ананакс никак не находил времени. Очередное напоминание графа, случившееся за обедом, прозвучало как последнее предупреждение. Его светлость прекрасно разбирался в тональности светских бесед. Поэтому, плюнув на контроль оставшейся половины поручений, он направился в комнату сына. Антарио что-то писал, сидя за столом у открытого окна, из которого доносился чарующий аромат роз. Когда отец вошел, он поднялся, однако от герцога не ускользнуло, как быстро молодой человек прикрыл написанное чистым листом бумаги. «Что-то случилось?» спросил сын и его светлость в очередной раз отметил что антарио повзрослел на чужбине он раздался в плечах а в его лице появилось появиласьяв ранеенесвойственное выражение решительности ананакс прошелся по комнате и остановился у стола заложив руки за спину я откладывал этот разговор потому что ждал что ты первым заведешь его однако так и не дождался сказал он хотел бы я знать как ты собираешься жить дальше разве сейчас я плохо живу удивился Антарио. «Милый дом, свежий воздух, прекрасная еда, долгие прогулки. Чего еще можно желать?» «Я помню, как ты делился со мной своими мечтами, словно это было вчера», улыбнулся герцог. «Ты рассказывал о том, что у тебя будет собственное поместье с огромной библиотекой и красавица-жена, которую ты станешь боготворить. Ты даже называл имя «Отец». Что-то такое прозвучало в голосе Антарио, что герцог замолк и с удивлением посмотрел на сына. «Давай отложим этот разговор. С тех пор, как я уехал, многое изменилось. Аманда Кивис стала еще прекраснее», — парировала его светлость. «И она по-прежнему хочет выйти за тебя замуж. А уж как этого хочет ее отец, ты и представить себе не можешь». Неожиданно Антарио рассмеялся. «Я-то как раз могу представить», — сказал он. но пока не готов потерять свободу. «Аманда здесь ни при чем. Она действительно хороша. Дело во мне». Ананак молча смотрел в окно. Антарио, его мальчик, стал слишком самостоятельным. «Боюсь, тебе придется принять решение», холодно сказал герцог, разворачиваясь к сыну. «И принять сегодня. Официально вы не были помолвлены с Амандой Кивис, однако все считали по-другому». потому что знали, как вы дороги друг другу. Ответь мне, сын, там в неверии у тебя есть другая? Если это простая интрижка, плотская связь, она оборвется со временем. Но если ты решил, что испытываешь какие-то чувства...» Пока он говорил, в Антарио что-то неуловимо менялось. Да так, что его светлость попятился. «Кому и какие чувства я испытываю, я решу сам». На щеках Антарио играли желваки. Он цедил слова, будто пытался не сорваться. «Все, чего я прошу у тебя, немного времени. И ты дашь мне его, потому что я так решил. Ясно?» Он явно хотел сказать что-то совсем уж неподобающее, однако вместо этого быстро вышел из комнаты, хлопнув дверью и оставив отца одного. Ананакс задумчиво покачался с мыска на пятку. То, что Антарио увлечен принцессой Альвиной, не увидел бы и слепой. Но сын королевского вассала, даже самого верного, наследной принцессе не пара Кому, как ни герцугу, этого не знать. Покосившись на дверь, не слышны ли шаги в коридоре, его светлый склонился над столом и вытащил конверт, из которого выпал лист бумаги. Это было письмо. Антарио предлагал ее высочеству свидание, в рощик который примыкала самая отдаленная часть замкового сада. Встреча предполагалась после бала, в 9 часов вечера. Разумно подавив гнев, герцог взял перо и почти незаметным штришком исправил девятку на восьмерку. Подул на бумагу, заставляя чернила высохнуть, положил письмо в конверт, накрыл его чистым листом и направился к выходу. На губах его светлости играла усмешка. Мальчик забылся, решив, что может заигрывать с лицом королевской крови. А раз так, ему не помешает образумиться, увидев чисто королевский флирт. Нужно только придумать, как заставить принца Стича прогуляться в роще в 8 часов вечера, чтобы случайно повстречать ее высочество Альвину.